В замке, между тем, публика готовилась к поздравлению жениха и невесты и нетерпеливо поглядывала на часы. В передних толпились лакеи с подносами. На подносах стояли бутылки и бокалы. Чайхидзов нетерпеливо мял правую руку влево и глазами искал Олю. Княгиня ходила по комнатам и искала Олю, чтобы дать ей наставление, как держать себя, что ответить матери и так далее. Наши улыбались. «Не знаешь, где Оля?» — спросила меня княгиня. «Не знаю. Поди поищи». Я сошел в сад и, заложив руки назад, обошел раза два вокруг дома. Наш художник заиграл на трубе. Это значило «держи, не выпускай». Егоров отвечал из беседки криком совы. Это значило «хорошо, держу». Походив немного, я вошел в дом. В передних лакеи поставили подносы на столы и, стоя с пустыми руками, тупо поглядывали на публику. Публика, в свою очередь, с недоумением поглядывала на часы, на которых большая стрелка показывала уже четверть. Рояли замолкли, во всех комнатах царила глубокая, томительная, глухая тишина. «Где Оля?» — спросила меня багровая княгиня. — Не знаю. В саду нет. Княгиня пожала плечами. — Разве она не знает, что уже давно пора? — спросила она, дернув меня за рукав. — Я пожал плечами. Княгиня отошла от меня и зашептала что-то Чехидзеву. Чехидзев тоже пожал плечами. Княгиня и его дернула за рукав. «Дуралей!» — заворчала она и забегала по всему дому. Горничные и гимназисты, родственники княгини, с шумом сбежали по лестнице и отправились в глубину сада искать исчезнувшую невесту. Я тоже пошел в сад. Я боялся, что Егоров не сумеет задержать Олю и испортит задуманный нами скандал. Я направился к беседке. Напрасно я боялся. Оля сидела возле Егорова, водила перед его глазами своими пальчиками и шептала, шептала. Когда Оля переставала шептать, начинал бормотать Егоров. Он внушал ей то, что княгиня называет идеями. Каждое свое слово он подслащивал поцелуем. Он говорил, лез ежесекундно целоваться и в то же время отворачивал в сторону свой рот, боясь, чтобы Оля не почувствовала водочного запаха. Оба они были счастливы, забыли, по-видимому, все на свете и не замечали времени. Я постоял немного у входа в беседку, возрадовался духом и, не желая нарушать счастливого покоя, пошел к замку. Княгиня выходила из себя и нюхала спирт. Она терялась в догадках, сердилась, стыдилась гостей, жениха. Она никогда не дерется но дала горничной пощечину, когда та доложила ей, что княжны нет нигде. Кости, не дождавшись шампанского и поздравлений, заулыбались, засплетничали и опять взялись за танцы. Пробил час. Оля не показывалась. Княгиню разбирало бешенство. «Это все ваши штуки?» — шипела она, проходя мимо кого-нибудь из нас. «Будет ей на ореке. Где она?» Наконец нашелся благодетель, который сообщил ей, где Оля. Этим благодетелем оказался маленький пузатый гимназистик, племянник княгини. Гимназистик прибежал из сада, как угорелый, подскочил к княгине, Сел ей на колено, пригнул к себе ее голову и зажептал ей на ухо. Княгиня побледнела и до крови укусила себя за губу. — В беседке? — спросила она. — Да. Княгиня поднялась из гримасы, похожей на официальную улыбку, объявила гостям, что у Оли болит голова, что она просит извинить и так далее. Гости изъявили сожаление, наскоро поужинали — и начали разъезжаться.